Страница 741, письмо 260 Николаю Николаевичу Страхову, 1873 год, сентября 4 Ясная Поляна. Сейчас получил ответное письмо ваше, дорогой Николай Николаевич, и не знаю, как благодарить вас за вашу работу и ту, которую хотите еще делать. Делайте, что хотите, именно в смысле уничтожения всего, что вам покажется лишним, противоречивым, неясным. Примечание первое. Даю вам это полномочие и благодарю за предпринимаемый труд, но, признаюсь, жалею. Мне кажется, я, наверное, заблуждаюсь, что там нет ничего лишнего. Мне много стоило это труда, поэтому я и жалею. Но вы, пожалуйста, марайте и посмелее. Вам я верю вполне. Нынче я говорил жене, что одно из счастья, за которое я благодарен судьбе, это то, что есть Николай Николаевич Страхов. И не потому, что вы помогаете мне приятнее думать и писать, зная, что есть человек, который хочет понять не то, что ему нравится, а все то, что хочется выразить тому, кто выражает. Вы мне так хорошо описали ваше место в библиотеке, что я вижу вас там и мечтаю о том, как этот солдат ведет когда-нибудь меня к вам. Я очень рад за вас, что вы сидите на этом кресле и не принуждены писать в газеты. Нынче прелестный осенний день, я проездил весь день один на охоте и несколько раз вспоминала вас то о том, что знание есть плод всего мироздания на боковой ветке, то о Пушкине и вашем понимании его, и всякий раз мне досадно было думать, что вы журналист, примечание второе. И вот ваше письмо, которое меня очень-очень за вас порадовало. Вы пишете, что в моих письмах немало противоречий, примечание третье. Боюсь, что вы находите и противоречие в том, что я пустился вдруг писать письма в московские ведомости. Это нужно было. Первое об азбуке, чтобы сказать себе, что я все сделал для распространения ее, и потом уж забыть, чего я все-таки не могу. И то, что я верно знаю, что это лучшая книга, по которой в десять раз легче и лучше учиться, чем по другим. А все русские дети продолжают учиться по дурным. Меня злит всякий раз, когда я бываю на натощак не в духе. Примечание четвертое. Письмо же о голоде было вызвано с одной стороны женой, которая порадовала меня живым и искренним сочувствием к народу, с другой тем, что там глупый губернатор только принял губернию и нашел, что голод в народе есть неприличное явление для губернатора, принявшего губернию, и не только не хлопотало пособие, но с азартом требовал в нынешнем году сбора всех недоимок. Примечание четвертое, пятое, шестое. Письмо достигло цели, если наделало немного шума. Жена благодарит за память и посылает поклон, а я от всей души вас обнимаю. Ваш Лев Толстой. Примечание. Первое. Смотри полное собрание письмо. Девятое. С предложением внести ряд сокращений в текст «Войны и мира». Второе. Страховым. Был опубликован ряд статей о Пушкине. Несколько запоздалых слов. Отечественные записки номер 1 за 1866 год. Главное сокровище нашей литературы. Там же номер 12 за 1867 год и другие. Третье. Страхов писал Толстому. Противоречие, которое я нашел в ваших письмах, состоит в том, что вы сперва писали, что отдались роману всей душой, а потом, что он в легком роде. Четвертое. Смотри письмо 256-е. Пятое. Смотри том 62 письмо 29-е. И шестое. Речь идет о самарском губернаторе Климове, который под воздействием письма Толстого и вызванного им общественного возбуждения, вынужден был отменить все принудительные меры по взысканию недоимок с крестьян. Конец примечаний.